Глава одиннадцатая. Гром. Мия вынырнула из бассейна Аданая и шумно втянула в воздух. Кровь застилала глаза, стекала в рот, стучала в висках. Стоя обнаженной в бассейне, она посмотрела на вещателя в другом конце комнаты. Бледная кожа и еще более бледные волосы. Губы изогнуты в слабой улыбке. Белки распахнутых глаз налиты кровью. «Клинок Мия, ты так скоро возвратилась? Цель умершлена? Подношение свершилось?» «Пока нет». Аданай склонил голову набок, Его улыбка стала шире. «Стало быть, соскучилась». Мия повернулась к нему спиной и вылезла из бассейна, Чувствуя, как взгляд вещателя блуждает по изгибам её тела. Капая алым на каменный пол, она направилась к купальне, чтобы смыть кровь, и со вздохом погрузилась в воду. «Мне это не нравится, Мия!» Мистер Добряк сидел на углу ванны, наблюдая за ней своими неглазами. «Как и мне! Но какой у нас выбор?» «Эшлин врунья! И с нашей стороны глупо ей доверять!» «Мы ей не доверяем!» Эклипс ее сторожит. «Эклипс я тоже не доверяю!» Девушка вытерлась, надела черные кожаные штаны и бархатную рубашку, вспоминая, в каком виде покинула Эш, прикованную к кровати с балдахином, в дешёвом трактире Готсгрейва. Тенистая волчица сидела над ней, оскалив полупрозрачные клыки. Разумеется, на самом деле Эклипс не могла к ней прикоснуться. Но Мия не посчитала нужным сообщить об этом Эшлин. «Она водит тебя за нос, Мия!» «Думаешь, я не просчитала такую возможность?» «Я не грёбанная идиотка, мистер Добряк!» «Но что, если она говорит правду?» «Тогда мы окажемся в любопытной ситуации!» «Я должна знать наверняка!» Кот из теней вздохнул. «Я понимаю! Я с тобой до конца, Мия! Не бойся!» Девушка проверила клинок из могильной кости на ремне. «Еще один в рукаве. Не буду, пока ты рядом». Мия тихо вышла из купальни во мглу Красной Церкви. В воздухе звенел гимн призрачного хора, пока она поднималась по винтовой лестнице и шла по коридорам из черного камня с бесконечным спиралевидным узором. Наив однажды сказала, что узоры на стенах были песней о том, как найти путь во мраке. Размышляя обо всем, что поведала ей Эшлин, девушка вдруг обнаружила, что хотела бы знать слова этой песни. Если Ваонианка сказала правду, Мия будет совершенно потеряна. Это не может быть правдой. Вперед по изголодавшейся тьме. Не может. Вверх по скручивающейся спирали, к залу надгробных речей. Мия взглянула на высокую статую Наи, на меч и весы в ее руках. Возможно, всему виной была игра света, но богиня выглядела мрачнее, чем обычно. Шаги клинка отдавались эхом в гулком зале, пока она шла по кругу, проводя пальцами по пустому склепу с именем Трика. Мия подумала о своём друге, о его мудрых советах, об утешении, которое она находила в его объятиях. Он был твёрдой почвой в мире, который с каждой неночью становился всё более шатким. «Ты скучаешь по нему», — послышался голос. Мия обернулась и увидела в арке Шахида Аалею. Ее темные глаза сверкали. Она была в кроваво-красном с головы до ног. Цвет помады сочетался с платьем. На плечи падали черные кудри. Кожа сияла алебастровой белизной. Такая женщина могла бы показаться холодной, как глубокозимье, в неправильном свете но улыбка о была тёплой, как бокал золотого вина. «Шахид?» Мия поклонилась. «Ты вернулась!» Её тёмные глаза смотрелись в лицо клинка. «И не с победой, судя по виду!» «Мне нужна хотя бы одна не ночь в собственной кровати», ответила Мия. «Но Донна мертва, и карта... «Почти у меня». «Могу поспорить. Ты бы предпочла, чтобы у тебя был юноша». Алия кивнула на пустой склеп Трика. Мия тоже на него посмотрела, не произнося ни слова. Шахид провела пальцами по его имени, вырезанному в камне. «Ты скучаешь по нему?» спросила она. Мия не видела смысла это отрицать. «Не так, будто часть меня умерла?» Девушка пожала плечами. «Ну да, скучаю». А Алея поджала губы, словно сомневалась, стоит ли ей говорить дальше. «Я тоже однажды любила». Наконец произнесла женщина. «Думала, что это место и выбранная мною жизнь не смогут осквернить то, что казалось столь непорочным». Шахид провела пальцами по губам. «Я любила того мужчину, как ночь любила день, и обещала ему, что мы всегда будем вместе». «Что произошло?» — спросила Мия. «Он умер». Алия вздохнула. «Смерть — единственное обещание, которое мы все сдерживаем. Наша жизнь, в ней есть место для любви, Мия, но любовь похожа на осенние листья. Сегодня она прекрасна, а завтра горит на костре. В память о ней остается лишь пепел». Мия притихла, представляя навеянный Алией образ. Её взгляд был прикован к склепу. Она пыталась не вызвать подозрений, но последнее, чего ей сейчас хотелось, это стоять здесь и рассуждать о любви и потере с серийным убийцей. Особенно если в словах Эшлин была хоть крупица правды. «А ты думала...» что однажды будешь сидеть у тёплого очага?» спросила Алия. «С возлюбленным под боком и внуками на коленях?» «Я уже не знаю, что я думала раньше». «Это участь не для клинков». Алия взяла руку Мии и прижала её к губам. «Всё когда-нибудь кончается, Мия». Но в этом знании есть своя прелесть. Чем ярче пламя, тем быстрее оно гаснет. Но его тепло может согревать нас вечность. Даже от любви, продлившейся всего одну, не ночь, для таких людей, как мы, нет вечных обещаний. Мия посмотрела на статую наверху, на глаза, которые преследовали ее, куда бы она ни пошла. Мой отец говорил, что хороша та история, которая вовремя заканчивается. Если рассказывать ее слишком долго, можно обнаружить, что счастливых концов не бывает». Алия улыбнулась. «Мудрый мужчина!» Мия покачала головой. Вспомнила, как он умер. «Ради чего?» не настолько мудрый». В ее ушах раскатывалось эхо слов Эшлин. Девушка стиснула челюсти. Алея Алия снова посмотрела на пустой склеп Трика. «Он бы стал хорошим клинком», — вздохнула она. «И был красавцем, но теперь он мертв. Не позволяй своему горю сбить тебя с пути». «Мия!» Та смотрелась в глаза Алии, ответила стальным голосом. «Я знаю свой путь, Шахид. Порой горе — это всё, что заставляет меня по нему идти». Женщина улыбнулась, сладко и горько, как шоколад. «Прости меня. Полагаю, от преподавательских привычек нелегко избавиться». Ты теперь клинок и женщина, да еще и красавица. Алея подалась ближе, сосредоточив взгляд на Мие, ее губы были совсем рядом. Ты всегда мне нравилась. Знай, если тебе когда-нибудь понадобится совет, он твой. И если тебе когда-нибудь захочется разжечь пламя, чтобы согреться холодной не ночью? Я здесь. Пульс Мии участился. Кожу начала покалывать. В такой близости она могла учуять розы и мед в парфюме Шахида. Глядя в эти темные, подведенные сурьмой глаза, она снова задалась вопросом, была ли в запахе Алии какая-то Архимия или «Сосредоточься на цели», «Корвере». Мия высвободилась из рук женщины, облизала внезапно пересохшие губы. «Благодарю, Шахид», — пробормотала она. «Я подумаю об этом». «Уверена, что так и будет, милая», — ответила Аалия, улыбаясь шире. «Что ж...» Оставлю тебя наедине с воспоминаниями. Не позволяй достопочтенному отцу обнаружить тебя здесь без добычи, если только, конечно, тебе не хочется услышать, как он буянит». Шахид масок склонила голову и выпорхнула из зала, но ее запах продолжил витать в воздухе. Мия смотрела ей вслед, притяжение женщины едва не вывело ее из равновесия. Но все омрачала причина, по которой она вернулась, давя бабочек в животе. Девушка ощутила, как ее тень покрывается рябью, тьма у ног начала набухать. «Она опасная!» Так можно сказать про всех женщин, которых я знаю. «Чего начнём?» «Ты начни с этого конца и направляйся к центру. Я начну у ног матери. Прислушивайся к шагам. Нам не нужна компания». «Ты искренне думаешь, что эти поиски принесут результат?» «Я уже не знаю, что думать. Так что давай побыстрее покончим с этим». Мия присела у основания статуи Наи. и под светом из кровавых витражных окон начала изучать имена, вырезанные в камне. Одно за другим. Тысячи. Спираль, начинающуюся у ног богини. Имена королей, сенаторов, легатов и лордов. Священников и проституток. Нищих и ублюдков. Имена каждого – принесённого в жертву чёрной матери. Её единственной компанией были Хор и Мистер Добряк. Сама девушка работала молча, гадая, что делать, если Эшлин сказала правду. Пару раз ей пришлось прятаться в плащ из теней, когда в зал забредали десницы или новые околиты. Но большую часть времени её никто не прерывал. Стоя на коленях в сумраке, она читала имена мёртвых, смешивающиеся в голове. Мия помнила ту перемену, когда он умер, её отец, стоя перед петлёй и вопящей толпой. Кардинал Дуома с бородой, напоминавшей изгородь, и широкими плечами стоял на эшафоте. Юлий Скаева с угольно-чёрными волосами, и глубокими темными глазами был наверху, облаченный в консульскую мантию, окрашенную фиолетовым и кровью. Они пришли для того, чтобы посмотреть, как предводителей восстания повесят за преступления против Великой Итрейской Республики. Судья Дари Карвере и генерал Гай Антоний набрали армию, и собирались повезти ее на собственную столицу. Но накануне вторжения пришло спасение, и предводителей мятежа доставили в руки республиканских властей. Мия была слишком юной, чтобы задавать вопросы, а затем слишком ослепленной, чтобы задаваться ими самой. Но как? как предводители восстания попали в лапы Сената, находясь в безопасности собственного вооруженного лагеря. Антоний не был глупцом. Отец Мии тоже. Потребовался бы сам Бог, чтобы прорваться сквозь оборону и захватить их в плен. Бог или, возможно, кто-то, поклонявшийся богине. «Мия!» звуки голоса мистера Добряка она резко подняла голову, зрачки расширились во тьме. «О, Мия!» Она, стремглав, поползла по полу к тому месту, где стоял кот из теней. Изучила имена, вырезанные в граните. Ее отца и Антония повесили перед народом Готсгрейва. Даже если люди Красной Церкви были замешаны в их поимке... Казнь свершили не они. Но если кто-то погиб во время захвата, то, возможно, бездна и кровь, прошептала она. Высеченное на камне, как и обещала Эшлин, одно-единственное имя среди тысяч. Имя раба, который выкупил свою свободу, но все равно... «Остался на службе у ее отца, правая рука Дария Карвере, его мажордом, человек, который должен был быть со своим судьей, когда тот готовился напасть на столицу, человек, который должен был оставаться с ее отцом до последнего, Андриана Варнесе». «Значит, это правда». В животе похолодело. Ее пальцы обвели имя на камне. Рот наполнился пеплом и пылью. Красная церковь участвовала в поимке ее отца. Вот кто виноват в том, что восстание было подавлено. Почему еще имя мажордома ее отца было бы вырезано здесь на камне? Как еще могли схватить генерала и его судью в лагере с десятью тысячами их людей. Всё это время она обучалась в логове убийц, чтобы отомстить ублюдкам, которые повесили её отца, ни секунды не предполагая, что убийцы, у которых она училась, сами приложили руку к этой смерти. И всё по воле мужчины, которого она хотела убить больше всего». Эш сказала правду. «Всё, от и до». уничтожено в одно мгновение. «О богиня!» выдохнула Мия. Она посмотрела на статую над собой, на меч и весы в её руках, на драгоценности, сверкающие на мантии, словно звёзды в тихую тьму. В эти безжалостные чёрные глаза — «Черная мать, что мне теперь делать?»